Глава 22. Златоград. Владение клана Мамонтовых. Церемония открытия клановых представительств. 14.55. Вот, значит, как я рассеянно почесал подбородок. Вступительная речь патриарха финансистов-провидцев еще не успела закончиться, как Полина выложила расклады по огневикам. Емкость сжата лаконичной без лишних уходов в стороны. Такому тоже надо учиться. и как бы не дольше, чем вести деликатные переговоры. Вторжение хунганов, баржи, помощь в войне, снабжение информации негритянских вождей и все ради начала похода африканцев в Европу. Мобилизация русских князей, выгодная подача нужных сведений в нужный момент и удар в спину воюющим странам. Разжигание противоречий, игра на слабостях, провокации, потоки дезинформации. Готово, русско-американская война подана во всей красоте. За всем бардаком, что в последнее время творился в мире, прямо или косвенно стояли вездесущие зажигалки. Цель одна убрать как можно больше конкурентов за как можно меньший промежуток времени. Очень впечатляюще. Не могу не поаплодировать мастерству Всеволда Юрьевича. Это же надо такое придумать. Да какой там придумать, суметь воплотить в жизнь. Вот что поражало больше всего. Неплохо они развернулись, пробормотал я. в самом деле поражённой размахом деятельности последователей неугасимого пламени. То есть я, конечно, и раньше знал об их амбициях с прицелом на глобальное доминирование. Но одно дело хотеть и совершенно иное осуществить на практике, да ещё так мощно. Молодцы. Надо отдать Орловым должное, они не размениваются на пустые разговоры. Я покосился на Полину, княжна небрежно качала в руке бокал с шампанским, слушая выступление старшего Мамонтова. Ее лицо ничего не выражало, оставаясь бесстрастным. Ледышки тоже хороши. Когда врубились в чем дело, а это, скорее всего, произошло, как шестеренки закрутились, то не стали ставить палки в колеса, а принялись из подволь помогать, следя, чтобы общий курс замысла не перешел дорогу интересам других русских кланов. По крайней мере, на данном этапе развития. Сговор с Морганами, заигрывание с Ванхоттернами, опосредованная поддержка среди других князей. Все это тоже помогало двигать события в нужном направлении. Видимо, князь Кирилл решил, что замысел огненных его устраивает. И опять же, на данном этапе. Что будет дальше, пока неизвестно. Кстати, интересно, когда все закрутилось? Что-то подсказывало, что еще до самого Великого Откровения в ходе создания зажигалками и джамперами научно-исследовательского комплекса по изучению магических источников. Нельзя сказать, чтобы я не догадывался, но... Черт возьми, подозрение не точное знание. И все равно замысел поражал. А еще вызывал настороженность. Игры кланов коварные и безжалостные. Чуть зазеваешься и самого перемелят в труху. Хочешь сказать, теперь настала очередь Азиатско-Тихоокеанского региона? Планируют устроить очередную бойню там? Стравить между собой австралийские, китайские и японские кланы? С сомнением обронил я. В качестве фактора дестабилизации будет использован Ближний Восток, где Катар выступит основной точкой опоры. Полина отвлеклась от сцены, бросив на меня заинтересованный взгляд. «У тебя неплохие задатки для аналитика, братец», хмыкнула она. Я поморщился. «Нетрудно развернуть цепь событий, зная исходные предпосылки». Малиганы не идиоты, они поймут, что это подстава», высказал сомнение я. «Более чем объективные и справедливой как по мне. Не стоит думать, что на другой стороне доски сидят дураки, не видящие очевидного». «Конечно, не идиоты», легко согласилась «Полина». как и род Такеши, Фукугавы, Альфахани и другие кланы, расположенные в регионе. Среди магов мало идиотов, и на простую провокацию никто не клюнет, тем более зная, что на севере притаилась наша развеселая компания, уже доказавшая, что способна не только хорошо подбирать время для идеального удара, но и перебрасывать огромные силы на большие расстояния. Ага, про хорошо подбирать время – это она про удар в спину европейцам, пока те были заняты неграми-некромантами. А про способность перебрасывать силы стремительный рейд через Атлантику с высадкой десанта на территории Штатов. Да, с этим не поспоришь. Наши хорошо наловчились воевать. Тут и самый тупой поймет, что хитрые русские только и ждут, чтобы добить победителя. И в чем тогда фокус, спросил я. На что надеются Орловы? По лицу Полины скользнула лукавая улыбка. А ты подумай, предложила она. Я принял игру и попытался смоделировать ситуацию, при которой драка все же вспыхнет. Что мы имеем? Малеганы подминают под себя обширные районы в Тихом океане. Такие же это, естественно, не нравится, получить под боком агрессивно настроенных австралийцев, да еще специализирующихся на водной стихии. Глядишь, и вовсе запрут на островах, не позволяя уходить с малой родины. Значит, в принципе, подраться они не против. Выяснить, кто сильнее, не давая противнику усилиться. нет что касается основных игроков. Остальные, думаю, озабочены похожими мыслями. Что мешает? Во-первых, Строганова в лице меня в Катаре и серьезного форпоста на Суэцком канале. Как ни посмотри, а это готовые площадки для развертывания плацдарма для наступления. Лишнее переменное в уравнении, что мешает все карты. Так, стоп. А что изменит смена владельца Катара? Смысл изменится? Да, Орловы соперничают со Строгановыми, это известно всем. Следовательно, следуя логике, появление в регионе сразу двух враждующих великих родов накалит обстановку до предела. Дальше хватит маленького толчка, чтобы ситуация понеслась в бездну. Я качнулся с пятки на носок, рассеянно продолжая смотреть на сцену, где уже сменился оратор, вместо Мамонтова вышел Демидов. Гости проводили ментата вежливыми аплодисментами. И все равно что-то тут не то. Появление огненных в регионе насторожит местных и как бы не заставит объединиться против дерзких пришельцев. Малеганы и Такеши. Невозможный союз? Не скажи. Бывали и более странные альянсы, вспомнить хотя бы ледышек и прогунов Значит что? Значит обыграть по-другому. Точка воздействия есть. Катар. Теперь необходимо избавить от страха неожиданного вторжения русских кланов. Для этого необходимо занять их чем-то другим. Или сделать вид, имитируя занятость. Я повернулся к Полине. В Европе уже осталось недолго, так? Княжна изобразила аплодисменты. «Браво, братец! Ты меня поражаешь!» – на ее лице блуждала улыбка. Я скрипнул зубами. Очень смешно. Орловы и впрямь недавно предложили закрыть вопрос европейской угрозы раз и навсегда. Мы точно не знали, для чего им нужно именно сейчас, но догадывались, что настоящая цель будет иной. Сестрица сделала паузу и пояснила. Основная цель. второстепенная уничтоженная Европа тоже ляжет в кайму основного потока событий. «От дерьмо. Но у них и игры. Передача Катара Орловым даст повод Маллиганам начать нападение. Твое присутствие сдерживало их, так как они понимали, что с Суэца быстро придет подкрепление и война перейдет в затяжную фазу. У Огнена же, с другой стороны, нет поблизости баз. Это и спровоцирует австралийцев на атаку». Полина сделала глоток. «Довольно умно, если подумать. Наши аналитики такой вариант не рассматривали». Она покосилась на меня. — Вижу, для тебя это не стало большим сюрпризом. Я хмыкнул. То, что Маллиганы захотят попытаться завладеть уведенным у них из-под носа владением, я догадывался. Но то, что все зайдет так далеко, я покачал головой. Полина пожала плечами. — А что ты хочешь? На кону стоит слишком многое, чтобы размениваться на мелочи. Игра идет по-крупному, и все знают, что победитель ждет в конце. — Ну да, победителя. Вопрос, кто им будет. И как бы самому не оказаться в рядах проигравших. План был блестящим. И что самое важное, он был неочевидным. Переход Катара в руки Орловых автоматически запустит реакцию. У местных участников просто не останется выбора. А после новостей из Европы реакция вовсе разгонится до предела. Маллиганы вышибут огневиков из Катара. Легкая победа даст иллюзию могущества. Следующими на очереди Такеши. Ну или, если быть точнее, япошки сами захотят атаковать, поняв, куда ветер дует. Декорация расставлена, роли расписаны, сценарий составлен. Осталось дождаться разрешающего взмаха от режиссера. Бойня неизбежна, просто не все еще об этом знают. Оставалось решить, какую в этой ситуации занять позицию. В теории я мог помешать запуску войны, достаточно послать орловых на хрен Правда, уверен на сто процентов, у них на этот случай заготовлены другие варианты. Поджечь порох можно разными способами, не обязательно использовать спички. Расклады меняются, обстановка претерпевает сильные изменения. Зачем подставляться под удар? Надо быть хитрее. Если невозможно победить, то лучше уклониться от боя. Так, кажется, говорил один из древних полководцев. При всех возможностях не стоит переоценивать собственные силы. Попаду между молотом и наковальней, раздавит и не заметит, оно не надо. И все из-за банального упрямства. Нет, нужно уметь перестраиваться. Политика как война, будешь прямым и бесхитростным, как рыцарский меч. и тебя обязательно прикончат. Рисунок боя надо ломать, ловить врага на противоходах и бить в неожиданные места. Только так достигается победа. И только дурак пойдет на пролом в такой ситуации. Иногда надо не блокировать удара пропускать мимо, дав противнику упасть в пустоту. Все это молнии пронеслось у меня в голове. Полина бросила на меня изучающий взгляд и сделал вид, что снова прислушивается к доносившемуся со сцены. «Я хочу Исландию», — сказал я, не обращаясь конкретно к ней. Тем не менее, сестрица это сразу услышала. Могла сделать вид, что не понимает, о чем речь, но не стала притворяться, зря тратя время. «Что с Орловых стрясешь? Тверь?» — усмехнулась она. «Быстро сообразила. Строгановы тоже участвуют в заговоре. Пусть и косвенным образом. Следовательно, успех Орловых — это и их успех тоже». «Нет», — ровным тоном ответил я, — С них я возьму пятьдесят миллиардов. Как-никак не это район, богатый нефтью и газом». Глаза сестрицы расширились, она весело рассмеялась. «А у тебя губа недора, братец?» Я жестко усмехнулся в ответ. «Катар вам дорого обойдется. На улицах этого города проливали кровь мои войны Согласиться на меньше значит, приуменьшить их жертвы». Еще долгую секунду Полина вглядывалась в мои глаза, словно ища там ответ на незаданный вопрос. Потом медленно кивнула. Я передам князю. Думаю, он согласится. Секунду спустя сзади раздался голос. Воркуете? Не знал бы вас, решил бы, что вы влюбленная парочка. Мстислав. И как при такой комплекции ему удается так незаметно подкрадываться? Мне почему-то стало досадно, что не заметил его появление. Тоже мне ниндзя-стайл. Здравствуй, Виктор. Давно не виделись. Главный боевой маг клана Влады Холда протянул руку для рукопожатия. Моя ладонь утонула в его лапище. Здоровяк и так отличающийся массивным сложением за последнее время, кажется, стал еще больше. Хотя казалось, что это невозможно. Даже давешний Курбатов проиграл в ширине плеч, стоящей рядом горе мышц. «Привет». Односложно поздоровался я, слегка недовольный бесцеремонным вторжением со стороны длани войны в наш с Полиной разговор. «Хотелось бы уточнить некоторые детали по будущей сделке, но сделать это наедине». Слышал о твоих проблемах с Гагаринами. Не сомневайся, поддержим, подставим плечо, дадим укорот засранцам, сказал Мстислав, отпуская мою руку. А у меня вдруг мелькнуло. Уж не мои ли разлюбимые родственнички стояли за упомянутыми проблемами? А что, вполне логичная теория. Полина сама сказала, что Строганова сейчас с Гагаринами в союзе. Вот и попросили по новой дружбе сделать небольшое одолжение. Помочь надавить на блудного сына. Тем более повод есть. С этими атлетическими клубами я многим наступил на больную мозоль. Основная масса пока не считает серьезной угрозы и спускает на тормозах. Но как причина для начала конфликта, почему бы нет? «Ничего, разберусь сам», — сухо ответил я. Видимо, что-то в моих глазах промелькнуло, потому что лицом Мстиславы приняло озабоченное выражение. Видать, уже представил, как устраиваю боевой рейд на земле оппонентов, используя силу собственной цитадели. Благо, что разморозка пострадавших от взрыва сняла запрет перемещать обитель стужа от Золотограда. «Насколько я слышал, ваши недоразумения уже почти улажены», — осторожно заметил Мстислав. Полина в открытую усмехнулась поняв, что я лишь играю на нервах длани войны и ни о какой атаке в действительности всерьез не думаю. Заметив, как мы обменялись быстрыми взглядами, Мстислав расслабился. «Шуточки у вас?» — проворчал он, впрочем, без особого недовольства. Не знаю, как насчет меня, но к Полине командир детей в юге относился с симпатией, считая последнюю чуть ли не за дочь. «Мы с Виктором успели обсудить наши вопросы», — небрежно обронилась сестрица, сделав ударение на слове «вопросы». Орлова вышла на него с интересным предложением. Длань войны бросил на нее острый взгляд. «С каким?» — уточнил он, и синие глаза перешли на меня. «Продать катар», — сделанным равнодушием бросил я. Брови здоровяка взметнулись вверх. — Действительно интересное предложение, — протянул он и задумался, видимо, просчитывая варианты и укладывая их в рамки известных событий. — Виктор хочет Исландию вместо Катара, — вставила Полина. По губам Мстислава скользнула улыбка. Кажется, он и не ожидал меньшего. — Уверен, — только и спросил он. — В отличие от Скандинавии, мы там не проводили зачистку. Будет сложно подчинить местное население. Я пожал плечами. — Пока что мне будет достаточно обычного сотрудничества, — нейтральным тоном сказал я. Мстислав никак не прокомментировал мое заявление, будто нарочито пропитанное миролюбием. Глобоподобные плечи качнулись, вслед за мной имитируя пожатие. Ну, как знаешь, если что, тебя предупреждали. Я же подумал о недавней программе, виденной вчера на каком-то канале. Там активно обсуждали Европу с обильным экскурсом в историю со времен псов-рыцарей, пытавшихся вторгнуться в новгородские земли. За ними шведы, поляки, венгры, наполеон, германцы с их еврорейхом и планом тотального истребления населения. Сознание зрителей готовили к войне уже сейчас, а значит, подготовка была в самом разгаре. Обоснование. Приведение исторических фактов, поданных в нужный момент под нужным ракурсом. И ни единого слова лжи. Все правда, все есть в архивных хрониках. Надо лишь стряхнуть пыль, достать и показать жителям. И всенародная поддержка обеспечена. А с Орловых мой милый братец рассчитывает получить 50 миллиардов за согласие передать Катар под управление огненных. Сдала меня Полина спустя небольшую паузу. Мстислав коротко хохотнул. Неплохо, похвалил он, однако развивать тему не стал. Состояние казны огневиков его волновало мало. Он посмотрел на меня. Судя по тому, что вы приехали вместе с сестрой, письмо ты получил, утвердительно заявил маг. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться, о чем речь. «Никаких женить без моего согласия, никакого контроля личной жизни», — жестко сказал я. Мстислав помедлил, последовал медленный кивок. «Справедливо, но ты должен осознать, что князю пришлось нелегко принимать решение. Знаешь, сколько оставалось до церемонии отречения от фамилий?» Большой указательный палец изобразили зазор в пару миллиметров. «Вот столько не хватило, чтобы клановый совет начал голосование». «Ожидаемо! Терпение правящего рода исчерпалось». Игры в независимость зашли слишком далеко, что грозило всему клану. Если одному позволено бунтовать, то почему другим не заняться чем-то подобным? В теории патриарх мог наложить вето и вообще не принимать решения, но опять-таки это грозило расколом внутри правящего рода. Состоящего, стоит напомнить, из сильнейших магов клана, а там и до полного распада недалеко. «Только давай без патетики», — поморщился я, — «мне нужно влияние клана, признаю, но это и должен признать, что я вам тоже нужен». По крайней мере, до тех пор, пока не найдут новых повелителей льда. Мы с Полиной составляли эффективный боевой тандем, способный при случае решить исход боя одним лишь своим появлением. Мстислав молча протянул ладонь, и мы скрепили негласный договор о примирении рукопожатием. Опытный маг понял, что дальнейшие разговоры могут привести к прошлым обидам, и все снова закончится взаимным обвинением. «По этим же причинам с князем я вряд ли увижусь в ближайшее время», Желающие меры стороны не допустят этого, иначе ссора опять пойдет по второму кругу. До встречи. Хлопнув на прощание меня по плечу, Мстислав растворился в толпе гостей. Что при его громоздкой фигуре выглядело довольно ловким трюком. Я лишь покачал головой. Ну вот и поговорили. Как-то не слишком весело проговорила Полина. У меня внутри шевельнулось раздражение. Проклятие, настроение ни к черту. Все из-за катара. Не нравилось отдавать то, что досталось с таким трудом. С другой стороны, рассудок понимал, что иного выбора нет. Все равно, что встать в полный рост под перекрестным огнем. К тому же, отдаю владение не просто так. За внушительную сумму, плюс Исландия. Неплохой довесок к сделке. «Когда, думаешь, начнется основное веселье?» — спросил я. Полина на секунду задумалась. Со сцены продолжала бубнить очередной выступающий Что-то там про дружбу и руку помощи. Где-то через пару недель, не раньше, что-то посчитав в уме, сообщила сестрица. Надо время, чтобы участники подготовились. Я скептически загнул брови. А если малиган и Стакеши не купятся на ваши манипуляции? Книжна с удивлением покосилась на меня. Во-первых, не наша, орлов Ты же им передаешь владение, не забыл? От меня последовал мрачный кивок. В глубине опять шевельнулась искорка неприятия к достигнутым договоренностям. Но стоит быть реалистом. Выстоять в одиночку в этой игре у меня все равно бы не получилось. Во-вторых, что значит не купиться? В такого рода провокациях невозможно заставить кого-то поступать против воли. Пойми, они сами давно хотят вцепиться в глотку друг другу. Мы лишь предоставим им эту возможность, дав иллюзию безопасности. И пока русские колдовские кланы будут громить Европу, добивая остатки человеческих государств, японцы и австралийцы кинутся в бой – буду твердо уверенными, что никто не сможет помешать им выяснить отношения. Южноамериканские кланы, как и китайские, давно погрязли в кровавых междоусобицах. Пиндосы заперты в границах своего материка, русские заняты европейцами. Как тут не воспользоваться удобной возможностью? И они и впрямь не смогут устоять. А при том, что обе страны уверены в собственном превосходстве над противником, у японцев силы сжата в единый кулак, зато у австралийцев под контролем большая территория, Каждый считает, что плюсами в грядущей войне. Схватка и впрямь неизбежна. Шах и мать, господа присяжные заседатели, проронил я, ценя в замысел огненных. Кстати, о них. Где там Сергей? Лучше сразу поставить условия, а то еще начнут торговаться, а я уже мысленно потратил еще неполученные 50 миллиардов. Это же какие деньжища! Сколько всего можно накупить? И речь тут вовсе не о барахлете и шикарных вилл, дорогих тачек, яхт и личных самолетов. Нет! Мы говорим о компаниях, перспективных компаниях. Например, те умелые ребятки с идеями об орбитальной станции или другие дарования, мечтающие построить робототехнические фермы. Чутье подсказывает, что такие долго не остаются без работы. Надо успеть выделить деньги, пока ребят не перекупили. Люди — это капитал почище золотых слитков. Как с Европой будете работать? По старой схеме? Осведомился я напоследок перед тем, как уйти искать огневика. Полина нахмурилась. «Ты про Скандинавию-Прибалтику?» Головка княжны качнулась в решительном жести отрицания. «Нет, никаких предложений освободить территории Сразу бомбежка. Патриархи не хотят тратить время. Плюс это заставит европейцев ожесточенно сопротивляться, что будет выглядеть со стороны как полноценная война». «Верно. Еще один довод в копилку причин считать, что русские кланы завязли всерьез и надолго. Маллиганов и Такеш это должно убедить в безопасности». «Хитро». «Ладно, пойду я найду Сергея», — окончательно попрощался я. Полинка хитро улыбнулся и сказала, «Передавай привет зажигалке». Я лишь хмыкнул на прозвучавшее предложение. Вряд ли Сергея Орлова обрадует привет от карающей длани князя Кирилла. Между тем торжественное мероприятие продолжалось. Со сцены звучали напыщенные речи, гости слушали, разговаривали, изредка разражались вежливыми аплодисментами. В Златограде медленно наступал вечер.